Сухов и Саид возвратились в музей. Саид рысил на конях, а Сухов, отдав пулемёт Саиду и держась за его седло, бежал налегке рядом. Они разминулись с Абдулой на какие-то секунды. Вбежав в ворота, Сухов окликнул Петруху. Ответа не последовало. Обеспокоившись, Сухов пробежал через внутренний двор и увидел пригвождённое к земле тело Петрухи. Острая боль пронзила его, видавшего много смертей и страданий. Потом сухов отодвинул засов на двери темницы и вошёл в неё. Он бережно вынес на свет тело Герчитай и положил его рядом с Петрухой. Их лица были обращены друг к другу. Снял кипарь, постоял, кручившись. Неслышно подошёл Саид, положил пулемёт к ногам сухова. А теперь Уходи скорее, сказал он. Одному нельзя оставаться. Не могу, ответил Сухов. Абдулла убьёт женщин. Абдулла убьёт тебя. У него много людей и много оружия. Упрямство русского было непонятно Саиду. Это его жоны, привёл Саид неотразимый на его взгляд довод. Сейчас он будет здесь. Я рассчитывал на тебя, Саид, с сожалением сказал Сухов. Если меня убьют, кто отомстит за Жету?" спросил Саид. "Я должен его убить и исполнить свой обет. Только для этого я сейчас живу. Я рассчитывал на тебя," повторил Сухов, вздыхая. Из угла дворца появился Лебедев. Шаркая крыльями, подошёл к ним. "Саид," коснувшись плеча Сухова, как бы простившись, пошёл к Аню. Он понял всю тщетность дальнейшего разговора с русским. Лебедев отшатнулся, увидев заколдотого Петруху и бездыханную девушку рядом. КореZNенно посмотрел на Сухова, взволнованно заговорил: "Я понимаю, вам наплевать на имущество музея, но поймите меня. Ведь здесь всё погибнет, если вы не уйдёте отсюда. Они из-за вас Сожгут, уничтожат все экспонаты. Вы же не можете один противостоять Абдулле и его людям. Умоляю, уведите женщину отсюда. Поздно, вздохнул Сухов, посматривая на уходящего Саида. И некуда. Где я в пустыне их спрячу? Ничего не поделаешь, Лебедев. Придётся ждать Абдулу здесь. Между тем из внутренних покоев дворца на галерею высыпали женщины. Неотрывно глядя на убитых дльчата и Петруху, они начали тоненько подвывать. Сухов скинул голову и сердито приказал им немедленно убраться, если они хотят остаться целыми. Испугнённые женщины послушно покинули галерею. Сухов поднял с земли пулемёт и двинулся к дверям музея дворца. Лебедев упрямо следовал за ним. Внезапно дверь открылась, и на крыльцо выскочила Джамиля. В руках у неё была большая гардина, сорванная с окна. Молча подбежав к телам Петрухи и Гюльчатай, она укрыла их этим саваном и так же молча побежала обратно. Сухов, приподняв палец, остановил её. "Джамиля?" "Да, господин", тихо донеслось из-за щедры. "Скажи подружкам, что бояться не надо". но чтобы в окнах не показывались. "Да, господин", ответила Джамиля и убежала во дворец. Сухов и Лебедев поднялись по каменным ступеням вслед за ней. Через минуту Сухов снова забрался на крышу, где провёл ночь. Оглядев посёлок и окрестности, он увидел вдали Саида, которого коню носил в пустыню. Вот они забрались на вершину барханной грыды и через секунду другую скрылись. Теперь, сухов, остро ощутил своё полное одиночество. Лебедев, как воин в расчёт не шёл, как и всегда в трудные минуты, а теперь, может быть, последние минуты его жизни. Облик Кати возник перед его внутренним взором. Но думало на ней сейчас как-то легко. Вроде бы он очутился в церкви. во время молитвы. Посматривая в сторону берега, Сухов отложил в сторону пулемет и поднял валявшийся здесь сидор. Он вымыл из мешка чистую рубаху и портянки, не суетясь переоделся и переобулся точно так же, как это делали испокон веков на Руси воины перед решающим смертельным сражением. Перед тем как сунуть за пояс револьвер, он ещё раз проверил его, прокрутив барабан. Все 7 патронов были на месте. Потом он достал из мешка осколок зеркала, чтобы побриться. И не столько для того, чтобы прийти к те перед всевышним, таким уж очень приятным, а для того, чтобы как-то сократить минуты томительного ожидания. Едва он намылился, Как из люка одна за другой выбрались на крышу женщины. Они испуганно сгрудились у парапета. Сухой, как можно беспечней, улыбнулся им. Увидев, что он бреется, женщины успокоились.